Глава вторая. Внутри дом оказался не только просторным, но и с большим вкусом обставленным и уютным, несмотря на отсутствие тут хозяйки. В таком месте хотелось поскорее сменить дорожное платье на удобную одежду, сесть у очага и попросить горячего шоколада, а затем наслаждаться им, неторопливо смакуя каждый глоток, чтобы растянуть удовольствие. Впрочем, Гвен хватило бы и очага, Хоть она и согрелась в карете, северный климат ей явно не подходил. Сыграло свою роль и то, что в пансионе она лишь раз в день выходила на короткую прогулку, а потому давно не проводила столько времени на свежем воздухе, как сегодня. На счастье, в гостиной, куда ее проводили, к приходу хозяина ярко разожгли камин, и Гвен, присев в кресло, протянула руки к огню. «Я распорядился приготовить вам комнату» сообщил Альт Линтон, вернувшись после недолгого отсутствия. «Но, боюсь, воздух в гостевых покоях может оказаться немного затхлым. У меня давно никто не останавливался». «Ничего страшного», — смущенно отозвалась Гвендолин. «Вы так любезны со мной, хотя я всего лишь...» «Вам бы больше понравилось, поселяя вас в помещениях для прислуги», — с мягкой иронией произнес Сквайр. «Не нужно принижать себя, Гвен». «Вы ведь не крестьянская девчонка, понятие, не имеющая о манерах, а будущая учительница, светочи знаний в здешних глухих местах». В его словах не слышалось насмешки, но Гвендолин все же казалось, что он подтрунивает над ней, и она смутилась еще сильнее. «У вас замечательный дом», — сказала она не в попад. «Эти акварели — это так мило». Она не нашла другого слова. Висевшие на стене и вдоль уходящей на второй этаж лестницы акварели, изображавшие деревенские пейзажи, и правда были по-простому милы, но казались совсем неподходящим украшением для обиталища обеспеченного холостяка. «Вам действительно нравится?» — улыбнулся хозяин. «Это работы моей сестры. Они напоминают мне о ней, о детстве и о беззаботной юности, которую мы провели вместе в этом доме». Но с тех пор, как Мэрион вышла замуж и перебралась в столицу, я остался один. Потому и радуюсь так гостям, даже случайным. Вы ведь не откажетесь скрасить мне этот вечер?» «Я?» — пролепетала Гвен. «Я не знаю». «Поужинайте со мной», — предложил Сквайр. «А после? Что вы делали в пансионе в свободное от занятий время?» «Читала книги». «А еще?» Пыталась написать свою. Призналась она, должно быть, от растерянности. «Про Арчибальда?» «Как вы догадались?» — удивилась Гвен. «Это несложно», — улыбнулся Сквайр. «Но, пожалуй, о книгах мы поговорим в другой раз. Может быть, вы играете в карты?» Гвендолин покраснела. Подобные развлечения в пансионе не поощрялись. «Немного», — повинилась она но мы никогда не играли на деньги, вы не подумайте. Только на желание». «На желание? Интересно. А со мной вы сыграли бы?» Гвен совершенно растерялась. С одной стороны, она не хотела обидеть Сквайра отказом и неблагодарностью за гостеприимность. С другой, никогда не играла в карты с мужчиной, только с другими ученицами в пансионе. Арчебальто, впрочем, совершенно точно бы не отказался окажись он на ее месте. У вас будет время обдумать мое предложение за ужином», добавил Альт Линтон, и Гвен с облегчением перевела дух. Ужин подали простой и сытный, холодное мясо, сыр и морковный пудинг. Наверное, без хозяйки некому было составлять сложное меню, а хозяин не стремился питаться разносолыми. Сама же Гвендолин так проголодалась, что ей и черствая горбушка пришлась бы по вкусу. «Мне нравится, когда у девушек хороший аппетит», заметил Корлеон Линтон, чем снова вогнал Гвен в краску. Всем известно, что девице положено клевать, как птичка, а не набрасываться на еду, подобно волку. Но печенье, которое она захватила в дорогу, закончилось слишком быстро, почти не насытив, да и беспокойство не лишало ее аппетита, как некоторых знакомых, а совсем наоборот. Когда закончился ужин, Немолодая угрюмая женщина, кажется, бывшая при доме экономкой, провела Гвендолин в приготовленную для нее комнату. Спальня была небольшой, но теплой, и затхлости тут совсем не ощущалось, пахло крахмалом и сухими цветами ромашки. Воспользовавшись ванной, Гвен переоделась в одно из своих самых лучших платьев, но чуть поразмыслив, сменила его на другое, попроще, после чего Волнуясь все сильнее, спустилась по крутой, поскрипывающей под ногами лестнице в гостиную, где ее уже ждал Альт Линтон. «Я уж боялся, что вы не придете, а сразу ляжете спать», — проговорил он. «Ведь наверняка устали с дороги». «Устала, но вкусная еда и уютная обстановка творят чудеса». «Приятно слышать. Впрочем, в молодости и дорожные тяготы переносятся легче. Кстати, о чудесах. «В вашей книге есть магия?» Такого вопроса Гвендолин не ждала. Вздрогнула. Медленно подняла глаза на Карлеона Линтона. Отблески пламени подрагивали на его волосах, а во взгляде читалось нечто большее, чем простое вежливое любопытство, за которым обычно скрывается скука. «Нет», — произнесла она, осознав, что пауза чересчур затянулась. «Не магии...» не магов. Ей не хотелось писать о них. Да, говорят, и среди тех, кто обладал даром, немало достойных представителей, использующих свои способности во благо. С помощью магии они исцеляли тяжело больных, возводили дома, разыскивали пропавших, создавали уникальные произведения искусства. Но разве люди, делавшие все то же, не применяя чар, заслуживали меньшего уважения?» А для некоторых высокородных альдов, не имевших нужды зарабатывать себе на жизнь, дар был лишь довеском к титулу, подчеркивавшим их исключительность даже среди аристократов. Но они так кичились им, так стремились сохранить в своем роду. «Удивительно!» — прокомментировал ее ответ Сквайр. «Мне казалось, магия должна интересовать вас в первую очередь, как и всех тех, у кого хорошо развита фантазия». Вы полны сюрпризов, Гвен. «Быть может», — согласилась она, желая скорее сменить тему, «и я готова сыграть в карты». «А я их уже приготовил», — заявил Альт Линтон. Он разложил на столике перед диваном пёструю колоду, и Гвендолин, поборов дрожь в руках, потянулась к картам. Почти сразу, как только игра началась, пришлось убедиться, что соперник попался умелый и опытный, Или, может быть, ему просто везло? Как бы то ни было, хозяин приютившего ее дома одержал победу, не дав ей ни единого шанса. Гвен оставалось лишь признать поражение и ожидать, какое желание будет загадано. Стало немного не по себе. Нет, они в особняке не одни, да и едва ли его владелец по ночам обращается в чудовище. Но все же, все же... «Вы умеете играть на пианино?» — спросил Альт Линтон. Гвен кивнула. «Тогда сыграйте, пожалуйста. Инструмент настроен, хоть и пользуется им редко. Играет только сестра, когда приезжает меня навестить. Вот мое желание». Вздохнув с облегчением, Гвендолин проследовала к притулившемуся в углу гостиной пианино. Коснувшись рукой клавиш, она будто снова очутилась в музыкальном классе пансиона — Даже вспомнился наполнявший просторное помещение запах лавандового масла от волос наставницы и мастики от пола. Примечание. Мастика — жидкая смесь воска с краской для натирания полов. Конец примечания. Что вам сыграть? Что-нибудь на ваш вкус? Милостиво разрешил победитель. Гвен растерялась. Что может нравиться Карлеону Линтону? С одной стороны, он аристократ, следовательно, ему полагается любить классику, с другой — обитает в сельской местности, а стало быть, неравнодушен к балладам. Покусав в задумчивости губу и перебрав в памяти все известные ей произведения, девушка начала играть и негромко напевать слова, которым ее когда-то научила настоящая Гвенда Грин. «Я бродил по горам и далеким лесам, Медальон моей милой сжимая в горсти. Я навстречу бросался, любым чудесам, Ничего не страшаясь на опасном пути. Я искал ее, звал, но, увы, лишь во снах, Приходила ко мне, чтобы тешить меня. И у встречных я спрашивал, где же она? Но качали они головой и кляня, Этот мир шел я дальше и дальше сквозь ветер и зной, Унося за плечами глухую тоску. Примечание. Стихи Светланы Казаковой. Конец примечания. «Достаточно», — хрипло произнес Сквайр, прерывая песню. «Вам не понравилось мое исполнение?» — огорченно вздохнула Гвендолин. «Не в том дело. Просто я вспомнил об одном важном деле. Прошу меня извинить. Доброй ночи». Он вышел из гостиной оставив гостью обескураженно глядеть ему вслед. Оставшись одна, Гвен еще немного посидела за инструментом, напоминавшим ей о безвозвратно ушедшем прошлом, и отправилась в отведенную ей комнату, переоделась ко сну и забралась под теплое одеяло. Ложиться спать в незнакомой обстановке оказалось непривычно, но девушка напомнила себе, что гостит в этом доме всего одну ночь, и напоследок можно позволить себе насладиться комфортом, Ведь выделенная ей квартира при школе едва ли окажется похожей на особняк Карлеона Линтона. Любопытно все же, почему он так резко прервал ее пение. Конечно, она не настолько талантлива, как некоторые, но в пансионе Гвендолин хвалили. Может быть, все-таки следовало бы выбрать нечто классическое. Карлеон Линтон сидел за столом в темном кабинете. Перед ним горела роняя восковые слезы, одинокая свеча, а в ушах еще звучал нежный голос случайной гостьи. Я бродил по горам и далеким лесам, медальон моей милой, сжимая в горсти. Медальон тоже был. Украшенное изящной чеканкой серебро нагрелось в дрожащей ладони, пока Сквайр решился открыть крышку и взглянуть на миниатюрный портрет. Каштановые волосы отливающие золотом чистые серые глаза, ласковая улыбка. Похожие глаза и улыбку Линтон видел совсем недавно в своей гостиной, а несколькими часами ранее на станции заподозрил у себя безумие, столкнувшись внезапно с такой знакомой незнакомкой. Случайность или судьба? А может быть второй шанс? Разве он не заслуживал его? Разве я не заслуживал? твоей любви?» — спросил он женщину на портрете. Вряд ли она ответила бы, даже если бы могла. Линтон закрыл медальон, но не повесил снова на шею, а убрал его в ящик стола и погасил свечу.